Однако и самое осторожное критическое замещение о неудачной рифме, о слишком уж замысловатом обороте вызывало у него печаль и ребячески откровенную обиду, либо дрожжливый гнев. Однажды молодой критик из «Авангарда» назвал сомнительными две строчки его стихотворения «Зимней ночью волнуется липа, как твоя обнаженная грудь». Зимой ли без листьев? И ночная зимняя липа — это черные, угловатые, переплетения веток и сучков. А в стихах, как я понимаю, речь идет не о скелете, не о мертвой женщине. Как же можно сравнивать обнаженную грудь живой возлюбленной с черным, холодным остолом? Сережа вскочил, густо покрасневший. Это подлость! Сволочь! Его едва удержали. Он был самым сильным из нас. Что значит «не зажимай критику»? Какой он критик? Ни черта не понимает, ни в женщинах, ни в стихах, а лезет. Он клоп вонючий, таких давить надо. С первых же дней среди нас веской выделялись два неразлучных друга. Андрей Белецкий и Роман Самарин. Андрей – сын известного филолога, будущего академика Александра Ивановича Белецкого. Был молчалив, застенчиво улыбался одним углом рта, читал и говорил по-французски, немецки, английски, итальянски, знал древнегреческий и латынь, изучал санскрит. В его стихах звучали книжные, иностранные слова, античные и средневековые понятия. Он перезол на латынь «интернационал», чем потряс всех нас, кроме Сергея. А кого это нужно? Язык ведь мертвый. Кто же будет петь? На каком кладбище? Мы воспринимали стихи Андрея почтительно. Многое в них было непонятным или чужим. Критики по образованию говорили, что вниз сказывается влияние парнасовцев. Эридия, Андрея Белого, Хлебникова. Я с завистью слушал такие речи, потом иногда разыскивал упомянутые книги, пытался сравнить. Очень хотелось найти собственное мнение. Но влагие порывы скоро иссякали, и, презирая себя, я снова откладывал на будущее серьезные занятия литературным самообразованием. А в очередном споре либо молчал с ученым видом знатока, либо разлагольствовал многозначительно впустую. Мне кажется, что все-таки это не подражание, а родственность традиций. Ведь и символисты, акмеисты, иммажинисты, супрематисты, кого назвал предыдущий оратор, не на пустом месте выросли. Я догадываюсь, почему товарищи могли послышаться в этих стихах отголоски раннего тычины Лока, Маяковского, Пастернака, Позднего Есенина, зирова и так далее. Но мне кажется, что это, по сути, все же стихи другого порядка, иные не только по содержанию, но по тону, по конструкции. Однажды Андрей сказал, что прочитает новые стихи и вынул из портфеля несколько аккуратно исписанных листов. Персей и Андромеда. И заскандировал негромко, гундоса, но внятно. Потом начали обсуждать. Грамотная поэмка, вполне грамотная, даже сильная, но уж такое явное влияние футуристов, прямо как пощечина общественному вкусу или садок судей, и слишком навязчивы о литерации, частая сеча меча, сильно разящая с плеча. Да это же чистейшая хлебниковщина, вроде смейтесь смехачи, на сегодняшний день устаревшие фокусы. Тут говорили про Хлебникова, но я не согласен. Считаю, что это скорее подражание раннему Маяковскому. Помните? Прожженный квартал, рыжий парит, непрожжеванный крик. По-моему, товарищи явно перехваливают. Стежки беспомощные. Чуть движа по земле свой труп, чепуха совершенные Никакие здесь не футуристические влияния, а самая вульгарная Есенищина только с классическими узорами. Персей, видите ли, и Андромаха, ну и пусть, Андромеда, какая разница, а все откуда, черный человек, черный-черный, черная книга и т.д. и т.п. Я хотел вступиться за Андрея. Стихи мне в общем понравились. Сравнение с Хлебниковым казалось убедительными. сердили разносные отзывы. Упадочный, чуждый, кабинетное репоплетство, дешевый бодернизм северянищина. Но только защищать значило бы лицемерить. Стихотворение и впрямь было очень далеко от нашей жизни, стилизовано под старину. Пока я собирался, председатель, председательствующий Сергей объявил, «Товарищ Белецкий просит слова в порядке ведения». Большинство критических высказываний, так сказать, об одражательности, ссылаются на футуризм и маженизм. Тут называли Белого, Хлебникова, Маяковского, и Есенина и даже, кажется, Северянина. Это весьма интересно. Некоторые суждения так сказать, несомненно оригинальны. Но я вынужден принести извинения. Должен повиниться. Дело в том, что я позволил себе некоторую, так сказать, мистификацию. Хотел экспериментально проверить степень, так сказать, объективности и компетентности в нашей критике. Я прочитал отрывки из поэмы, которую сочинил другой автор, который весьма, так сказать, далек от футуристов, от сим символистов, от северянина. Он достал из портфеля большой красный с позолотой том дореволюционного издания. Вот видите, Гаврила Романович Державин, написанного в 1807 году. Хохотали все, особенно зычно те, кто, как я, не участвовали в обсуждении. Возвучали и гневные возгласы. Это издевательство, хулиганство, заждастство интеллигентское». Он себе мозоленно сидел над книгами и наспехается с тех, кто не такие образованные. Сережа стучал по столу карандашом, потом кулаком. Довольно, тише, хватит, с этим вопросом покончили. Переходим к, к следующему пункту. О поведении товарища Берецкого поговорим отдельно, другим разом. Роман Самарин, сыровато-пухвый, блинолицый очкарик. Сын профессора литературы был менее образован, чем Андрей, но более общителен Говорил он, пришапетывая, похихикивая, изысканно, даже витиевато, но любил подпускать и простецкие народные словечки. Еще в школе он и Андрей учились той же, что и я. Они оба даже внешне отличались ото всех. Носили береты, короткие брюки до колен и длинные щелки Ходили с тросточками и ровесникам, и даже младшим говорили «вы». Роман тоже сочинял стихи. В них энергично, уверенно двигались такие слова, которые были мне знакомы, но непривычны. Ученые, книжные, иностранные. Но у него они не звучали естественно, само собой разумеющимся. И от этого стихи казались зрелыми. Его любимыми поэтами были книги. Эридия и Гумилев. И с современником он одобрял ахматовым Вячеслава Иванова, Ходосевича, Тихонова, Багрицкого. Когда мы поближе познакомились, он прочитал мне по секрету свою балладу «Ночная беседа». Возвращаясь вечером домой, поэт видит впереди на вешалке старую офицерскую фуражку и кожаный плащ. В полутне комнаты его встречает некто невысокий, бледный, сухощавый. Это Гумилёв. Он говорит автору, что России предстоит грозное испытание, везде оружие везут по земле и воде. Но обещает, что в конечном счёте восторжествует русская держава. Роман писал баллады об Эртранде Борне, о рыцарях, министрелях, о крестоносцах. Он поведал мне семейную тайну. Его мать, милая круглолицая Юлия Ивановна, происходила по прямой линии от Гофрида Бульонского. Однажды Роман написал стихи, в которых обо мне говорилось. «Мой смуглый друг, играя черной тростью, мне говорил о девушках нестрогих». Поводом для этих строк послужил мой рассказ о знакомстве с настоящей проституткой. Это было именно только знакомство с чтением стеков Есенина и длиннейшими беседами о смысле жизни. А трость завел, подражая Роману и Андрею. И тщетно пытался подражать им учености, не успевая раздо... раздобывать те книги, о которых они говорили, как о давно знакомых. Роман прочитал в порыве большую поэму Емельян Пугачев. Она понравилась многим. Мы с вами хвалили, но Сергей оставался неизменен в своей классовой неприязни. И когда я восхищался, да ты послушай, как здорово звучит, Уздой наборной жеребца тираня, он презрительно фыркал. Игрушки, побрякушки, нарядные стишки. Пугачев был народный вождь, герой, революционер. А тут какой-то ухо казаки запереты. Емельян кудряв и пьян. Ты сравни с Есениным. У того, правда, идеологически не, не все, как следует. Но сам образ Пугача могучий. Размах есть. Ближе всех к Андрею и Роману держалась Лида Некрасова. Тоненькая, белорозовая, благовоспитанная. Она писала сонеты, казалось похожие на нее, мелодичные, грустные, очень складные. Я пылко влюбился в нее не меньше, чем на два месяца. И, разумеется, доложил об этом в стихах. Она приняла их с благосклонной, но с нисходительно остраняющей улыбкой. «Благодарю вас, Левушка, это очень мило». 18 ноября 1928 года Я впервые вышел в печать. о делом литературы и ежедневной газеты «Харьковский пролетарий» заведовал Романовский, чахоточный добряк, притворявшийся злым насмешником Он опубликовал стихи Ивана, Сергея, Лиды и одно мое на смерть Руальда Амуцена. В газете, которую пришлют тысячи людей, и знакомые, и совсем незнакомые, далекие, Маленький, огромный столбец, мои стихи, мое имя. Радость была, давно об этом мечтал, долго ждал, надеялся, отчаивался, опять ждал, но обрадовался меньше, чем ожидалось. Напечатанными стихи оказались куда хуже, бледнее, нескладнее. Все же до какое-то время померещилось, что открывается, приоткрылась заветная дверь. Амунсена я любил с детства. Летом 1928 года итальянский генерал Нобеле полетел на дирижабле через полюс. Этот перелет задумал Амунсен и раньше пытался его осуществить. Нобеле был очень одно время его партнером. Потом рассорился и отправился без него. Дирижабль потерпел крушение. На помощь вышли наши ледоколы Красин и Седов, С ними полярные летчики, Бабушкин и Чухновский. Амунсен, едва, едва услыхав о бедствии, забыл о старости, болезнях и обидах, немедленно вылетел на маленьком гидроплане помогать, спасать и погиб. Об этом и написано в стихотворении. Получилось оно высокопарным, сентиментальным, но есть одна строка. «Человек спасает человека». В 1972 году, когда я начал собирать материалы для получения литера... литераторской пенсии, обнаружилось, что это самая первая публикация. считать было неловко, смешно. Однако эта строка побудила задуматься. Многое с тех пор во мне изменилось. Взгляды, убеждения, идеалы. Но человек спасает человека. В этих трех словах можно менять порядок, времена, наклонения, подержи спасал, будет спасать, спасай некогда Сын Человеческий был назван Спасителем. Человек спасает человека. Во все времена, вопреки всем изменениям, заменам, изменам, раньше я подолгу забывал об этом, так же, забывал об амунцене, о, о ребятческих мечтах. Теперь хочу помнить уже до конца.